Любовь к змее Однажды Хосе, индеец Кампа, прибывший с берегов Инуи, принес мне живую змею Канинану, внушительную двухметровую гадину. Канинана – змея не ядовитая, но очень увертливая, и когда я вытаскиваю ее из мешка, она извивается и мотает хвостом во все стороны. Увидев змею, Долорес с отвращением попятилась. «Ты чего боишься?» — спрашиваю девочку, — ведь она не ядовитая. «Ну и что? Все-таки она змея?» — отвечает Долорес. В голосе ее слышится врожденное отвращение ко всему змеиному отродью. «А ты тоже боишься?» — обращаюсь к Чекине и подсовываю ему змею. «Потрогай ее!» Чекине очень хочется потрогать змею. Прежде всего потому, что должен же он показать девчонке, что он не боится. Но он не может. Это свыше его сил. Капли пота выступили на лбу мальчика. Нет. Он не может прикоснуться к змее. Ах, вы, трусы, издеваюсь я. Какие же вы, друзья животных? При виде первой попавшейся змеи, вся ваша любовь улетучилась в миг. У нее такая холодная кожа, защищается Долорес. «Не потому, что кожа у нее холодная, — подхватывает Чикини, — а потому, что каждая змея — это черт. Такой же черт, как ты сам. Чепуху городишь, великий натуралист. Смеюсь я. Чикини болезненно самолюбив, мой смех его очень задел, ведь он искренне любит животных. А так как я для него пример во всех делах, касающихся природы, то и сейчас он не быть моим верным последователем». В последующие дни он часто останавливается у клетки Канинаны и, видимо, внимательно изучает змею. Иногда что-то говорит ей шепотом, смирнувшаяся в клубок змея всегда неподвижна, она спит. Наконец, Чакиньо решается осторожно слегка прикоснуться к змее. Восьмилетний храбрец ведет сейчас тяжелую борьбу с собой, с суеверием, укоренившимся с незапамятных времен. Здесь у клетки Канинаны происходит незримая героическая борьба. И победил в этой борьбе в конце концов Чекинью. Спустя несколько дней он уже без отвращения прикасается к змея. А милый Канинана не особенно противится этим ласкам. Очевидно, он уже привык к ним и не кусается. За успехами Чикинио ревнивым глазом следит Долорес. Она ни за что не хочет быть хуже мальчика. И тоже решается попробовать. Увы, она успехами похвастать не может. Всякий раз, когда девочка хочет погладить змею, ее пробирает дрожь от вращения. Долорес делает над собой просто нечеловеческие усилия. И все напрасно. Протянутая к змее рука дрожит. Но Долорес упрямо. Она уговаривает себя, что любит змею. Она хитрит, насилует и обманывает сама себя. Лаская Канинану, она приговаривает. Мой хороший, мой прекрасный европеец. Европа для Долорес – вершина всего прекрасного всех ее мечтаний. Чекине громко высмеивает эти хитрости и в качестве тонкого знатока души животных и верного друга их поучает девочку, как полюбить змею. Любовь должна быть чиста, как кристалл, и пряма, как тростник. Похлопывая терпеливую змею по животу так энергично, что звуки шлепков далеко разносятся, Чекине приговаривает. «Моя хорошая, моя настоящая змея!» Канинана проявляет ангельскую кротость, даже такие энергичные ласки не выводят ее из терпения.